Глава 18. Веселое и беззаботное настроение, все последние дни отплясывавшее в душе Татьяны зажигательную сальсу, было без объяснения причин заперто в пыльный чулан, заваленный картонными коробками с накопившимися за жизнь хламом. Амнезии по желанию, выборочной, пока никто себе обеспечивать не мог, и всякая белиберда, периодически взламывая замок чулана, иногда вываливалась наружу, выкрикивая революционные лозунги и размахивая разнокалиберными флагами. Под видом знамен у белиберды чаще всего развивались старые колготки с девчачьей чепухой, анкетками, записочками, песенниками, шушуканями и тому подобным. Причем прорыв, как правило, случался в самый неподходящий момент, как это произошло месяц назад во время очередной пафосной презентации, на которую были приглашены все Салимы, кроме детей. Светский раут, все дотошноты вежливые и воспитаны. Татьяна с приклеенной дома супермоментом улыбкой мило общалась с супругой какого-то банкира и вдруг почувствовала непреодолимое желание шумно высморкаться в украшенную изящной вышивкой накидку собеседницы. Вытащить свернутый из газеты кулек с семечками и сплевывая шелуху отправиться на поиски самогонки. А если учесть, что ничего подобного, кроме кулька семечек, в жизни госпожи Салем не случалось, желание настолько ошеломило ее, что Татьяна опомнилась только тогда, когда правая рука уже тянула накидку к носу. Во взгляде банкирши начинала вяло шевелиться беспокойство. Ничего обошлось, пара восторженных комплиментов в адрес вышивки, и ситуация снова под контролем. С тех пор Татьяна навесила на двери чуланы тяжелый кованный засов, укрепила саму дверь сталью, и больше революционных ситуаций не случалось. И шансов на возвращение у беззаботного настроения пока не было. Тем более, что заснуть толком в эту ночь Татьяне не удалось. Беспокойство за Анюту, за ее малышку, да что там, и за Алексея, сжигало изнутри, гнало сон прочь. Татьяна тихо лежала на краешке широченной кровати, стараясь не разбудить мужа. Оказалось, что напрасно. Хали тоже не спал. Таня, родная моя, ну не рви ты так в сердце. Он повернулся, протянул жену поближе и нежно провел ладонью по волосам. Убрал непослушную прядь с лица и заглянул прямо в душу. Он умел это делать, как никто другой. Я все понимаю, это больно, это страшно. Но почему так? Предательские слезы задались, похоже, целью основательно намочить подушку. Почему Анюте так не везет? «А, по-моему, очень даже везет, они ведь с Алексом нашли друг друга». Хали вытирал ей слезы, спасая подушку. «Ты же знаешь, какое это счастье — встретить того единственного, кто пришел в этот мир только ради тебя. Я вот до сих пор не верю, что нашел тебя». «Это кто еще кого нашел?» — сквозь слезы улыбнулась Татьяна. «Неважно, главное, что мы встретились, и это настоящее чудо. Тысячи людей рождаются, живут и умирают, так и не найдя своей половинки» примеряя на себя чужие судьбы. У Ани есть очень хорошее стихотворение об этом, помнишь? Хоть кричи, хоть шепчи. Помню. И Татьяна торопливо начала, словно это были не обычные стихи, а какое-то заклинание, способное вырвать подругу из бездны. Хоть кричи, хоть шепчи, не поможет. Связки рви, связи рви, финиш тот же. Ты останешься в комнате боли, где смеется пространство кривое где годами ходят по кругу два нелепых смешных идиота, где пойти навстречу друг другу не решаются два идиота. Чужую судьбу примеряют в надежде, а вдруг поможет, но рвется в плечах, мешает, сползает чужая кожа и гаснет в кривом пространстве немая мольба «Помогите!» От страха казаться смешными, от боли привычной «Спасите!» И горько расплакалась, спрятав лицо на груди у мужа и причитая «Анютка, ну почему, почему? За что? Сколько ты уже перенесла, бедная моя, и нет этому конца! И снова беда! Что же делать?» «Тише, родная, тише, детей разбудишь!» Голос Хали дрожал. «Обещаю тебе, я сделаю все возможное, чтобы помочь Ане и Алексу, но ты должна уехать!» «Не могу, как ты не понимаешь!» Я все понимаю, и не будет с нами детей, я бы не настаивал, а только просил. Но Лейлу и Дениса необходимо срочно увезти отсюда, и лучше всего к деду. Потом можешь вернуться, хотя я лично считаю, что тебе здесь делать нечего. Семья — самое слабое место мужчины. Нами легко манипулировать, когда нашим близким что-то угрожает. Видела, что происходит с Алексом. А как Анна говорила с нами? — Об Алексее ты лучше не вспоминай, — разозлилась Татьяна. Его психоз начался, когда семье ничего не грозило, мы все были вместе. Кто знает, что там произошло. Ну, обещай мне, пожалуйста, что завтра увезешь детей. Хорошо, я их увезу. Умница. Но не завтра. Татьяна умоляюще посмотрела на мужа. За один день ничего не случится, мы далеко от отеля отходить не будем, а к вечеру Сергей Львович обещал собрать информацию, я хочу дождаться этого, а потом решим, хорошо? Ну, что с тобой поделаешь? Ладно, давай поспим, до рассвета всего пара часов. Попытаюсь. Попытка родилась слабенькой, недоношенной, крепкого оздоравливающего сна не получилось. А что обещает утром недосып плюс ночные слезы? Правильно, живую, почти, иллюстрацию к памятке начинающего пчеловода. Мало дыма, мало сетки, распрощайтесь с мордой, детки. Татьяну из зеркала тщательно пыталась рассмотреть сквозь узенькие щелочки опухших глаз тестообразное и бесформенное нечто, очень напоминающее колобок, кое-как сляпанный страдающей катарактой старухой. Привлеченный невнятной руганью в ванную заглянул Хали и еле успел подхватить соскользнувшее было невозмутимое выражение лица. Но выдержки у него оказалось маловато, и из-за захлопнувшейся дверей донес сдавленный смех. Ничего, этому муженьку еще аукнется. Татьяна, чертыхаясь, занялась реставрацией внешности. Скоро должны были проснуться дети, незачем травмировать нежную детскую психику. Еще заикаться начнут с перепугу. Учитывая размеры разрушений, повозиться пришлось довольно долго. Из-за двери уже доносились индейские вопли и топот горцевавших по номеру двойняшек. Потом в дверь забарабанили четыре кулачка. «Мама, выходи скорее, мы есть хотим!» А папа сказал, что тебя ночью комары покусали, чтобы мы над тобой не смеялись, — заложила отца Лейла. — Ты не бойся, мы не будем. Выходи. — Иду, иду, не ломайте дверь, — проворчала Татьяна, произвела контрольный взгляд в зеркало, удрученно вздохнула и вышла из ванной. Маленькие злодеи обещания сдержали, они не смеялись. Они из-под тяжка хихикали, папа начинал демонстративно поглаживать тонкий ремешок, змеей обвившуюся вокруг талии, и многозначительно покашливал. Хихик на время прекращался. Учитывая место временной дислокации веселого настроения, душераздирающее зрелище в зеркале, ситуацию в целом, сегодня Татьяна душой компании точно не была. И маячившая в холле отеля Люсинда вызвала такой мощный выброс раздражения, что госпожа Салим едва удержала себя в шкурке цивилизованного человека. Эх, сейчас бы вцепиться в крашеные волосенки Халке, поволтузить ее силиконом по полу, попинать от души в копчик. Глядишь на ней на душе, и полегчало бы. Но пришлось снова старательно не обратить на пупочку внимания и последовать за семьей в ресторан на завтрак. А потом на пляж. Туда же приволоклись дудусик, кошелек и их персональный лежак, устроившийся совсем незаметно буквально в двадцати метрах от Салимов. Оставаться один на один, нет, один на два с этими типами, Татьяна не рисковала. Раздражение от беспардонности соотечественников принимало угрожающие для этих соотечественников размеры. Шкурка цивилизованности могла лопнуть в любой момент. Поэтому семья Салимов сегодня все делала вместе. Купалась, загорала, играла, снова купалась, снова загорала, и так почти до полудня, пока солнце не начало вредничать. Благодаря шумной возне на пляже удалось немного отвлечься от зудящего беспокойства. Время не попало в мертвый штиль, а легким парусником пролетело поближе к тому часу, когда ситуация станет немного яснее. А пока ситуация пряталась за мутным и грязным до неприличия окном, разглядеть сквозь которое хоть намек не удавалось. Телефон тоже решил прикинуться бесполезным куском пластика и угрюмо молчал. Пора было возвращаться в отель и смывать с детворы песок и соленую воду. Салимы и это сделали дружно. К отелю шли кучно, также собирались пройти и в номер, но их окликнул портье. «Мадам и месье Салим, вам тут письмо оставили?» «Кто?» «Месье Майоров, ваш друг. Как жаль, что его очаровательная семья переехала из нашего отеля. У них такая чудесная малышка». «Он что, был здесь сегодня?» Татьяна торопливо подошла к стойке портье. Да, забрал оставшиеся вещи. Он был один, без жены? Без жены, но не один с ним был слуга. Такой неприятный, молчаливый человек, он нес за месье Майоровым чемоданы. А адрес виллы он не оставил? Мне нет, но, возможно, адрес есть в письме. Спасибо. Татьяне очень хотелось выхватить письмо из рук вежливого портье, но она забрала его спокойно, с достоинством, стараясь не показывать своего бешеного интереса. Зато его не собиралась скрывать Люсенька, сопевшая буквально за спиной Татьяны. Едва Салимы направились к своему номеру, как пупочка ринулась к слегка оторопевшему от напора французу.